Глава 11. Разные поцелуи мне доводилось пережить в этой жизни, в том числе и поцелуи удачи. Но сейчас меня целовала каменная горгулья, которая до этого сожрала десяток орков. Ощущение, ух, непередаваемое. Полагаю, именно этот поцелуй я запомню на всю свою жизнь. — Ну уж, извини, — прошептала Лаки, отстраняясь от меня. «На этот раз не столь эротично, но мы сами виноваты в таком положении». «Я и не спорю». Хотя можно было возразить, что Лаки сама вляпалась в эту историю, потому что никогда не могла держать язык за зубами. И чем крепче она целовала человека, тем отчетливее видели это окружающее. «Но зубы после орков можно было и почистить, потому что повторять именно этот поцелуй мне точно не захочется». «Ах, какой нежный стал!» – посетовала она, качая головой. «Ладно, полетели к предводительнице Фей. «А как она хоть выглядит-то? Что у нее на уме вообще?» Я понимал, что это совершенно разные вопросы, и даже сам не понимал, как они увязались у меня вместе, но это было именно то, что я хотел сейчас знать, хотя бы приблизительно. «Ты ее видела когда-нибудь?» «Да, пару раз», — кивнула Лаки, взлетая над парящим островом. «Ее привозили ко мне, когда она инспектировала готовность обороны». «Привозили?» — переспросил я. «Она что, не летает?» не Горгулья работала мощными крыльями, а я сидел у нее на спине и внимательно осматривал происходящее под нами. «Она не может! Сам себя увидишь!» «Не скажу, что для меня что-то прояснилось. Скорее, еще больше запуталось!» Под нами проплывал остров. Отсюда вообще нельзя было бы сказать, что он отличается от других известных мне миров. По краям стоят оборонительные пушки, вокруг которых суетятся крохотные феечки. Дальше к центру – жилые зоны, окруженные полями, на которых растут цветы. А в самом центре – гора с зевом пещеры у подножья. И эта гора не была похожа на скалы, где приютилась горгулья. Нет, это казалось вполне себе обитаемой и даже немного мультяшной. «Я внутрь не влезу», – сказала мне Лаки, приземляясь. «А в одиночку тебе будет тяжело, потому что ты язык не знаешь». «Язык-то я выучил, но с пустой шкалой соваться внутрь не хотелось бы. Они, конечно, малышки, но с копом эти малышки силиконе котел на голову нацепили». Посмотрев на пустую шкалу благодати, я грустно вздохнул. «А помолись мне немного», — попросил я, глядя в упор на Лаки. «Поблагодари за что-нибудь, а?» У -у, ну, да за что?» — скинулась та, но скорее в шутку. «Так прямо и не за что», — уточнил я, приподнимая бровь. «Кто-то утверждал обратное». «Ой, ладно, сейчас, но только для пользы дела!» Она показала мне язык и, закрыв глаза, принялась искренне за что-то благодарить. Практически сразу я ощутил приток такой необходимой мне благодати. «Спасибо», — ответил я и погладил горгулью. «Теперь мне точно хватит». Прямо у входа стояла охрана из вооруженных десятисантиметровых крылатых созданий. Выглядело это весьма комично, но я пытался сдерживать улыбку, поскольку мне с этими крохами еще мир заключать. — Задержанный? — уточнили они у Горгуль и, видимо, определяя, как со мной общаться. — Из нападавших? — ответила Инта, стараясь не сильно рычать, но все равно между ними сказывался огромный контраст. «Произошла ошибка. Орков под нами уже нет, а это парламентер снизу. Его нужно доставить к старейшине, чтобы принять решение». «Орки не орки?» – ответил я один из охранников. «Нам без разницы. Главное, что мы чувствуем себя в опасности, а значит, должны защищаться». «Отведите его к голове, пусть она решает!» – рыкнула горгулья, и тут уже все цветочные жители дружно вздрогнули. «Я просто внутрь не влезу». «Будет исполнено!» – ответили ей, взяли меня в оцепление и повели внутрь. То, что снаружи казалось целой горой, на деле оказалось лишь видимостью. Почти все пространство внутри занимала огромная пещера, или даже группа пещер. Мы поднимались по широкому пандусу, расположенному вдоль стены по спирали. Я крутил головой туда-сюда, но сначала ничего примечательного не замечал. Мы поднимались все выше и выше, пока вдруг меня не окликнул Игорь. «Рандом. А что это на стенах?» – спросил он, и я сначала даже не понял, о чем именно он говорит. «Как будто голограммы». Оглядев ближайшие стены, я ничего не заметил, хотя какое-то движение вроде бы и было. «Где?» – спросил я, понимая, что выгляжу по-дурацки. «Прямо на стене?» «Да, справа. Как будто живые рисунки», – ответил тот и заставил меня остановиться на месте. «Приглядись». И тут я увидел, да так, что оставалось лишь удивляться, как я не видел этого раньше. Прямо передо мной на стене разворачивалась сцена встречи крылатых созданий с какими-то другими разумными существами. На ней они радовались друг другу и жали руки. И хотя картинка была закольцована, все же она двигалась, показывая разные аспекты. «И давно это началось?» – спросил я, не неудумевая, как не заметил, и почему Туманов увидел эту красоту раньше меня. «И что там было, если обратил внимание, конечно?» «Да там какая-то тетка над шариком рукой водила, но точно не фея, но и на человека не очень похожа», он задумался, а потом добавил. «И под ее руками на шарике все менялось». «Ага, сотворение мира, понятно. А дальше? Какие-нибудь первые шаги феечек?» «Я уже понял, что передо мной живая летопись». В некоторых мирах были подобные. Считалось, что сама Вселенная запечатлевает на них историю конкретных народов. Но встретить такое тут было, конечно, странно. Просто это важно в нашей ситуации. Да, что-то подобное было. Туманов явно хотел что-то спросить, но не мог подобрать слова, поэтому спросил коряво. То есть, наш мир на самом деле сотворенный? «Ну, конечно», — ответил я, не понимая, как можно такого не знать. «Все миры когда-то были сотворены, но наш случай особый. Наша ветка миров, подластная верховному богу Дзену, существует для того, чтобы... Э, как бы это помягче выразиться? Для тренировки, во». «Это то есть», — не понял Игорь, «для какой такой тренировки?» «Видишь ли, боги тоже не сразу всемогущие». Для меня это не было откровением, а вот для многих людей, я это знал, становилось. «Изначально они тоже мало что умеют и довольно долго учатся. По правде сказать, и не всемогущие вовсе, ну, может, кроме самых высших. Просто по сравнению с человеком, орком, гномом или вот такой феечкой, я указал на наших охранников, которые никак не могли понять причину остановки». «Мы действительно очень сильные, но не все сильные. И вот, когда Бог проходит обучение, ему дается протомир для тренировки своих способностей». «То есть мы как бы полигон для испытания сил?» Игорь, кажется, был шокирован информацией. Надо было все-таки помягче. «Не получилось, выкинул, взял другой?» «Не совсем так», — ответил я, пытаясь понять, как сгладить углы. Миры продолжают существовать, но в урезанном, так сказать, виде. Вот как у вас. Магия вроде бы и есть, но ее крохи. Настоящих чародеев не имеете, ориентируйтесь на развитие техники. Или вот взять гномов. Жизнь есть, но даже терраформирование до конца не завершено. Их бог и ваш провалил экзамены. И теперь, по сути, вашими мирами никто не управляет. Что с вашими создателями стало дальше, сказать не могу. А миры пока что предоставлены сами себе». «Неужели боги для миров так много значат?» – недоумевал Туманов, пытаясь переварить то, что я ему сказал. «Мы же живем, и нормально, надо сказать, живем!» «Ну, как посмотреть?» – уклончиво возразил я. «Вот возьмем, к примеру, твой собственный глаз. Раньше ты мог заряжать им одно единственное слово и воздействовать на одного человека. Иногда на двоих получалось!» – возразил Игорь, но сразу же замолчал, потому что понял, какая разница – «Ну да, теперь, кажется, воздействие сильнее». «Тысячи демонов на расстоянии нескольких сотен метров», — проговорил я, просто констатируя факты. «И целых три заряженных слова. Скажи, это маленькая разница?» «Нет», — ответил Туманов, соглашаясь, что перемены в его даре оказались разительными. «Вот. Никому из твоих предков такое даже и не снилось. И потом, демоны не люди, на них, кстати, сложнее воздействовать». Я говорил очевидные вещи, но тут был тот случай, когда их лучше было проговорить, чтобы разложить все по полочкам. «Это результат того, что в течение двух недель рядом с тобой находится Бог. А теперь представь, что он находился бы в вашем мире постоянно. Как ты думаешь, на каком уровне была бы ваша магия? Да вы горы двигать смогли бы». «Я почему-то чувствую себя незаслуженно ущемленным», — проговорил Игорь с намеком на шутку. «И это при том, что я-то как раз самый одаренный богами?» «Справедливость — это человеческое понятие», — ответил я, вспоминая то, чему меня когда-то учил Дзен. «Вселенная, оно чуждо». Дальше стена нам поведала, как плачущую богиню увели прочь, и мир остался один под розцепью звезд. Процессы, зародившиеся на нем, шли, но контролировать их стало некому. «А что с ней случилось?» – поинтересовался Игорь, и я остановился у этой живой картины подробнее. «Почему ее убрали?» «Провалила экзамен», – пожал я плечами. «Возможно, создала что-то нежизнеспособное, вот старшие боги и решили, что пора этот эксперимент заканчивать». «Неоднозначно», — хмыкнул на это Туманов, и мы пошли дальше. «Я бы даже сказал, необъективно. А вот возле следующей картины я уже остановился сам. Точнее, встал как вкопанный и широко распахнул глаза. Картина изображала два мира, которые долгое время существовали в связке. Два шара, так похожие на украшения, на игрушки». И я мог поклясться, что в какой-то момент под ними появились две маленькие детские ручки, а потом бада-бумс, два мира сталкивались и разлетались осколками поблизлежащей вселенной. «Не может быть!» – прошептал я вслух и сел на пол. «Что с ним?» – переговаривались между собой мои сопровождающие. «Ему плохо?» «Нет», – ответил я на их языке, чем тоже немного ошарашил. «Мне неплохо. Мне вообще кранты». Последнего эфемизма они не поняли, потому что проговорил я его на чистом русском. И обозначал он крайнюю степень ничтожности бытия. А после этого я лег на каменный пол, чувствуя спиной прохладный сквозняк. «Давай не будем гробить мое тело, пожалуйста», — попросил Игорь, но мне сейчас было даже не до него. «И что случилось-то?» «А что я мог на это ответить? Я лежал и смотрел на два мира, нарисованные на стене надо мной. Вот они висят рядом и сосуществуют в полной гармонии, а вот...» И я протянул руки вверх, совсем как во сне. «Они соприкасаются и разлетаются тысячами острых игл. «Сотнями летающих островов», — проговорил я, даже не осознавая, что делаю. «Он что, видит нашу историю?» – спросил один охранник у другого, трепеща прозрачными крылышками. «Какой странный!» «Это невозможно!» – ответил ему второй. «Она только фея может быть видна!» «Но ты же видишь!» – настаивал первый. «Давай попробуем его поднять и отведем уже к Фаяне!» – ответил ему второй. «Но как они меня собирались поднимать, я не знал!» Видел, конечно, как они котлы таскают сообща, но для того, чтобы сдвинуть меня с места, их требовалось значительно больше, чем было в моем сопровождении. А я, наконец, принял мысль, что да, действительно, это были те самые миры, которые несколько тысяч лет назад я, будучи ребенком, разрушил до основания. Я глубоко вдохнул и поднялся на ноги. «И что это было?» Рискнул спросить Игорь, понимая, что произошло что-то выходящее из ряда вон. «Ты можешь объяснить?» «Кажется...» – тихо ответил я. «Это я виноват в том, что два мира разрушились, а наши феечки мотаются на этом осколке планеты. Мне и самому в такое верилось с трудом, но живая летопись говорила именно об этом. «Ты что сделал?» «Кажется, для Туманова сегодня день откровений. Серьезно? А родители все так и оставили?» «Я вспомнил это сегодня, когда лежал под воздействием порошка. Да, все еще было возможно, что это лишь наведенная галлюцинация, но после сна я стал больше вспоминать и больше раскручивать. Мой отец откатил разрушение, вернув миры в то состояние, в котором они были до моего вмешательства. Вот только никогда нельзя все вернуть в ту же самую точку. Никто этого не может, даже верховные боги. Всегда найдется неучтенная крупинка, забытая секунда, потерянная из вида силы взаимодействия». Количество хаоса всегда возрастает, даже когда мы все приводим к идеальному порядку. «Я не совсем тебя понимаю», — признался Игорь. «Даже не так. Я совсем тебя не понимаю». «Объясню проще. Вот разбил ты вазу, а затем попытался ее склеить». Но момент падения из осколков ты уже не уберешь, даже если сможешь обойтись без трещин. Более того, даже если ты переплавишь эту вазу в другую, и она снова станет целостной, ее части будут иметь в себе информацию о падении. И это я молчу о той энергии, которая будет безвозвратно потеряна в момент удара. Микровмятины на полу и, естественно, потерянные осколки. И вот мы на одном из них. А, вот так уже более понятно, ответил мне Игорь. «Мы на одном из осколков разбитой тобой вазы». «Эх, была бы это просто ваза», — вздохнул я. «Может быть, меня не так зацепило». «Но как же вышло, что они до сих пор живы?» — не понял Игорь. «Я так понимаю, это случилось давно, и почему их не заметили?» «Мы можем узнать это из наскальной живописи», — ответил я, но сам думал о другом, что и озвучил. «Внимание богов обычно направлено на свой мир или на всю ветку миров, если происходит что-то колоссальное. А этот осколок в масштабе этой самой ветви миров, насчитывающей миллионы таковых, это даже не песчинка. Атом, кроха. Он просто ничтожен. Отколовшись, он вошел в погрешность, а феи, оставшиеся на нем, научились выживать. И все это результат неосторожности младенца. Рандом, случайность, но мне от этого не менее погано». Именно из-за этого меня отдали на воспитание приемным родителям, а точнее Дзену». «Неужели у богов так принято?» – не поверил мне Игорь. «Точнее, ему было сложно поверить из-за воспитания». «Потому что это как-то странно. Мать и отец лучше всех смогут воспитать, разве нет?» Но то знание, что давлело над ним самим, заставляло каждое последующее слово говорить менее уверенно. «Видишь ли», – проговорил я, решив, что если уж шокировать, то до конца. Среди богов дети еще более рисковый шаг, чем среди кого бы то ни было. Дело в том, что никогда нельзя угадать заранее, какими силами будет обладать то или иное божество. И нередки случаи, когда силы, присущие отпрыску богов, просто не нужны вселенной. Или она может посчитать их опасными для себя. Или же они всего лишь нарушают гармонию и порядок. Я поднимался все выше и выше, одновременно с внутренним диалогом, рассматривая картины выживания крохотных феечек, которые оказались оторваны от всей своей основной популяции. «И что с такими делают?» – спросил меня Игорь, а мне на память пришла пустая люлька и сквозняк, развивающий штору. «Куда-то отсылают?» «Развоплощают!» – мне впору было пожать плечами, потому что я не знал точного ответа. «Однажды колыбель, в которой огукал здоровенький божественный бутуз, может просто опустить, и поэтому рисковать хотят немногие». «Даже не знаю, что на это ответить», — проговорил Туманов, которого мне все-таки удалось ввести в состояние шока. «Наверное, лишь то, что после подобных заявлений я понимаю, родительство на земле не такая уж и страшная штука». «Максимум обгадится и разобьет пару сервизов, хотя чаще в обратной последовательности, но до планет точно не доберется, и Вселенная его не разоплатит по своей прихоти». Я ничего на это не ответил, потому что мои мысли были уже весьма далеки. Я соображал, каким образом можно все исправить. А вот Туманова, наоборот, пробила на разговор. «О чем задумался?» – спросил он и тут же добавил. «Я просто не помню тебя столь молчаливым. Если хочешь остаться наедине со своими мыслями, постараюсь не тревожить, насколько это возможно». «Да нет, все нормально», — ответил я, выходя из проектов, который даже не знал, как воплотить жизнь. «Я просто решаю, как можно все исправить и вернуть их к своим». «Вернуть весь остров?» Казалось, Игорь уже устал удивляться, но я хотел нащупать пределы его возможностей. «Но как? Разве это реально?» Вот именно на этот вопрос я и пытаюсь найти ответ. И тут я вспомнил, что по этому поводу говорил Дзен. «Хотя нет, реально, но это потребует от меня немалых жертв». И сказав это, я значительно повеселел. «Так всегда бывает, когда решаешь тревожащую тебя задачу». Главой феи оказалась старая-престарая особь, которой на первый взгляд было не меньше тысячи лет. Крылья ее ссохлись, а седые волосы, давным-давно не знавшие ножниц, усеивали весь пол вокруг нее. А из-за того, что они были заплетены в косы, казалось, что на полу лежит множество белых цепей. В каком-то смысле так оно и было, потому что волосы мешали старейшей не двигаться. «Не очень-то похож на варка». Прошамкала фея, сидящая на миниатюрном троне, и голос ее разнесся по всему залу, усиленный стенами. «Или новый вид какой-то?» Охрана отступила, мотая головами, что, видимо, должно было указать на то, что они не знают ответа. Гаргуль я сказала», — проговорил их начальник, — «что орков уже нет, а этот пришел разговаривать от имени других». «Как нет?» — удивилась фея и перевела на меня взгляд. «Совсем нет? Но в принципе не важно. Эти-то есть?» «Здравствуйте» проговорил я, чем заслужил пристальный взгляд от главной феи. На самом деле очень важно. Наши люди от вашего порошка впадают в детство и начинают творить всякое непотребство. Приветствую, путник, знающий язык чародеев, аккуратно проговорила старая фея. Откуда ты знаешь наш язык? Чародеи! Я натурально хмыкнул, потому что не удержался. Простите, пожалуйста, но использование пыльцы не делает вас чародеями. Впрочем, это не важно. «Язык я ваш выучил, как и многие другие, а вот что действительно важно, перестаньте сыпать на голову людям дурят, которые они сходят с ума!» «Дорогой мой», — ответила глава, нацепив на лицо мерзкую улыбочку, — «вы не имеете права мне приказывать это раз. Во-вторых, мы причиняем только добро и ничего кроме. Наша магия пробуждает детские мечты и делает любое существо счастливым и лишенным агрессии». «На мы маленькие, нас каждый может обидеть, вот мы и привыкли перманентно обороняться. Но только добром. Мы никому не вредим». «Мне говорили, что вам будет сложно услышать доводы разума, но я все-таки попробую. Дело в том, что распыляя свои психотропные средства, вы в первую очередь нарушаете равновесие. Поймите, не бывает общества, в котором царит одно лишь добро. Такое общество будет нежизнеспособно и загнется очень быстро». «А с чего вы такое взяли, молодой человек?» – поинтересовалась фея. «Сколько тысяч лет живу, а я еще до большой катастрофы родилась. Но ну, такой ерунды не слышала. Равновесие. Скажите тоже. Только добро. В любых количествах. Все остальное – это агрессия и неумение жить». «Я понимаю, что вы очень долго прожили в замкнутом социуме, поэтому не можете принять мои слова. Но прошу, прислушайтесь». Мне сложно было с нахрапа браться за сложные философские темы, но тут это просто необходимо сделать. Важнейшее, что есть во Вселенной, это баланс. Любое отклонение – вправо, влево, вверх, вниз, и вот уже перекос. Ничто не станет работать, не имея баланса. Планета не будет вертеться вокруг звезды, если силы притягивающие и отталкивающие не будут равновешены. Даже банальная батарейка имеет плюс и минус, а имея один лишь плюс, она работать не будет. «И какое отношение батарейка имеет к тем существам внизу?» Приподняла бровь глава феи, а я почувствовал, как напряглись охранники, окружающие меня. «Мы всего лишь снижаем агрессию встречных раз. не более того». «Это лишь пример. Но вот суть». Я потер глаза, чтобы немного прояснить мозг. «Вы не только и не столько исполняете детские мечты. Вы лишаете людей ответственности и рассудительности». Поверьте, от этого агрессия только множится. Более того, слетают социальные стопоры, к чертям летит надстройка морали, выработанная тысячелетием, просто потому, что детям она чужда». «Вы рассказываете мне какие-то ужасы». Пожала плечами сморщенная феечка 10 сантиметров в высоту, что выглядело достаточно комично. «Я не думаю, что все обстоит так плачевно. По моему опыту, обрабатываемые пыльцой просто засыпают и не проявляют никаких видов деятельности». «Я могу вам показать, что там происходит», — сказал я и полез за смартфоном. «Но прежде должен предупредить, что люди — это не орки. У них своя реакция. Причиняя свое добро, вы превращаете взрослых, уравновешенных людей в абсолютных эгоистов, которым присущ повышенный инфантилизм и немотивированная агрессия в случае любого противодействия им. Поэтому я и говорю, что это нужно закончить. Потому что получается, что ваши слова ничего не стоят, и вы сами ухудшаете ситуацию». «Это все неправда!» – вскипела глава феи и даже вскочила на ноги, но тут же тяжело опустилась обратно. «Вы все врете! Все обычно ложатся спать! Так устроена наша пыльца! Мы спокон веков используем эту тактику превентивной защиты! На ней, только на ней завязано наше выживание!» В общем-то, я оказался перед выбором. Я мог пойти по пути шантажа, но совершенно не знал, куда он меня может привести. Но был еще один путь. Перед тем, как сказать, что их остров вполне могут разбомбить, я решил попробовать второй вариант. «Я не хочу с вами спорить из уважения к вашим сединам», – проговорил я и не удержался, чтобы добавить. «Правда, не всегда мудрость приходит с годами, иногда годы приходят одни. Только вот я предлагаю вам сделку. Вы прекращаете сыпать на нас своей дрянью, изменяющей сознание». «А вы?» – она еще больше сморщила свое маленькое личико. «Что можете дать нам вы?» «А я верну ваш осколок обратно в родной мир», — ответил я, после чего стал наблюдать невероятный мимический танец, который даже сложно передать. Сначала расширились глаза главы феи, затем открылся рот, потом она попробовала встать, а морщины на лице почти полностью разгладились, а затем в уголках глаз блеснули слезы и еще множество всяких эмоций между тем. «Зачем?» — наконец тихо спросила она. «Зачем вы обманываете меня? Да из чего вы взяли, что он все еще существует?» «А вот тут, надо признать, я сплоховал. Хотя, полагаю, все-таки их мир существовал. После ремонта он, конечно, кое-чего не досчитался, но если этот осколок до сих пор жив...» «Я видел вашу историю по пути сюда. Мне показалось, что проще будет зайти с этой стороны. Знаю, откуда взялся этот остров, и полагаю, что смогу доставить вас обратно». «Но это невозможно», — прошептала седая фея с сохшимися крыльями. «Никто, кроме самих фей, не может видеть того, что начертано на стенах. А ты слишком большой для фея, да и крыльев у тебя нет». «Что?» — я с невинным видом оглянулся к себе за спину. «А, так это весенняя линька, к осени отрастут, а рост от пыльцы вашей мутировал». В какой-то момент мне показалось, что вместо разрядки атмосферы я добился совершенно противоположного результата. Глава феи хмурилась, охрана плотнее сдвинула ряды. Но вдруг седая чародейка поняла, что я шучу, морщины на лице разгладились, и она захохотала во весь голос. Когда она успокоилась, я постарался объясниться. Правда, теперь это было сделать сложнее. «Все дело в том, что я лишь опосредованно отношусь к людям внизу. На самом деле я бог». «Ну все». После слов о крыльях она меня точно засмеет. «Я, правда, могу вас вернуть!» «Я тебе не верю!» — ответила на это старая фея. «Еми какое-нибудь простое чудо!» — она развела руками. «Я подумал, что мог бы превратить воду в самогона Ралика, но потом решил, что кроме самого Инкуба это никому не по силу, даже высшим богам!» «Клянусь собственной сущностью!» Громко произнес я, подняв ладонь правой руки. «В том, что я бог рандом и могу вернуть вас в ваш мир!» Громовой раскат, словно от далекой грозы, последовал сразу за моими словами, и сросшиеся крылья старой феи затрепетали. И в этот момент из коридора с криками вылетели еще две феечки. «Госпожа Фрея, там последняя картина появилась!» «Что?» Я видел, что последняя краска сошла с лица крохотной женщины. «Это конец?» «Мы не понимаем», — ответили ей. «Посмотрите сами». Старую фею понесли в коридор прямо в ее троне, а я пошел следом. В коридоре частично отсутствовал потолок, открывая голубое небо, а под ним то, что мы увидели там, где было последнее место для изображения, заставило меня расхохотаться. «Я оценил чувство юмора вселенной». На движущейся картине я тащил на привязи летающий остров к его родной планете. «Да, бурлаки на Волге», — пробурчал я себе под нос, вспоминая картинную галерею Строганова. «Кажется, это не конец света», — пробормотала глава феи и обернулась ко мне. «Кажется, у нас в гостях действительно бог. Прекращайте распыление пыльцы и готовьте бал». «А мне объясните, почему это так важно?» — попросил я, потому что не совсем понимал столь резкую перемену. «Это почему мы раньше такие вредные-то были?» — ответила мне седая фея. «Мы думали, что последняя картина ознаменует наш личный конец света, поэтому всячески пытались его оттянуть. Ну, там, конец времен, апокалипсис и вот это вот все. А оказалось, что в этой последней картине описано наше спасение и воссоединение с остальным народом». «И этого оказалось достаточно?» – удивился я. «А еще там, в самом низу, ваша клятва!» – усмехнулась фея. «Стена подтвердила ваши голоса, так что милости просим!» Она протянула свою ладонь мне, и я аккуратно пожал ее двумя пальчиками. «Рандом! Рандом опасность!» – вскричал вдруг Игорь, словно ошпаренный, и я поднял глаза, увидев все одновременно с тем, как Туманов озвучил «Крылатая ракета!»